Наступило время ужина во дворце. Гунны и другие приглашенные, почти исключительно мужчины, сидели в огромной зале, которая служила одновременно приемной и столовой. Хелхаль ввел Визигаста, Ильдихо, Дакхара и их восьмерых спутников». При входе в залу красивые мальчики в золотой и шелковой одежде подали гостям серебряные чаши с вином, и Хелхаль предложил им выпить за здоровье силы. Повелитель Гуннов сидел далеко от них в глубине залы. Перед высокой, простой деревянной скамьей, служившей ему сиденьем, поставлен был продолговатый стол из скованного золота. Позади скамьи несколько ступеней вели в спальню царя. Вдоль стен расставлено было множество столов и скамеек, поражавших своей роскошью. Некоторые были из серебра, другие из дорогого мрамора и дерева, покрывало, подушки и ковры были из китайского шелка, а блюда — тарелки, кубки, чаши, ковши из золота и серебра, усыпанные драгоценными камнями и жемчугом. Все эти сокровища сносились сюда, как добыча или дары в течение десятков лет из трех частей света. Почетные места по правую руку от силы заняли германцы. Но Хелхаль, который их рассаживал, посадил их не вместе. У Визи Гасты и дакхара, справа и слева сидели подвигунки — Еще ближе к двери поместилась Эльдихо между пленной супругой римского военачальника и заложницей, дочерью одного из андских вождей. Обе были в богатых одеждах со множеством украшений. Спутники Визи Гаста и Дакхара размещены были врозь за другими, более отдаленными столами. Когда трое гостей остановились у своих мест... Хелхаль шепнул им поклониться, зорко наблюдавшему за ними Атили. Гордая голова Дакхара склонилась далеко не так низко, как к этому был приучен царь, и он грозно взглянул на юношу. Королю он кивнул довольно благосклонно, но поклон же Эльдихо только полузакрыл глаза, словно вовсе не замечая ее. Хотя с момента ее появления не переставал за нею следить, Внутренне кипя и пылая страсть. Ильдихо впервые видела Атилу, Но его безобразие, так же, как величие, немало ее не смутили. Она прямо, грозно и упорно смотрела ему в лицо. И такая холодная, Неумолимая смертельная ненависть сказалась в этом взгляде, что он невольно, с легкой дрожью, на мгновение закрыл глаза. — Хорошо, что вы явились, наконец, — произнес он после небольшого молчания. — Прежде всего приветствую вас, мои гости. О делах поговорим после. Полагаю, мы сегодня же отпразднуем помолвку и также свадьбу. Медленно закончила. Глава пятая. Когда все уселись, богато одетые кравчи на коленях подлатили тяжелую, превосходной работы, драгоценную чашу с вином, которую царь поднес к губам, но не выпил. ни капли. А затем отдал ее Кравчему, указав движением на Хелхаля. Кравчий поднес ее старику. Хелхаль встал, глубоко поклонился царю и выпил вино. Кравчий начал обходить всех сначала по правой, потом по левой стороне столов. Кроме того, на длинных узких столах каждый мог удобно взять с блюд разнообразные кушанья гунской, римской, германской и славянской кухни. Явился слуга с мраморным блюдом, наполненным всякого рода жареной дичью, он поднес кушанье от Но царь ел с деревянного блюда только куски кровавого, полусырого мяса, без хлеба или иной приправы. И пил одну лишь ключевую воду. После первой перемены по знаку Хелхаля гости встали и снова с поклоном выпили покупку за здоровье Атилы.